Глава пятая Мерное цоканье копыт и шорох земли под колесами повозки могли бы убаюкивать в любое другое время, но сейчас к нему примешивалось щебетание кузины Катрин. Почти без остановки, с ума можно сойти, столько говорить. Еще и восторгаться, чуть ли не по поводу каждого облачка. Может, стоило взять в сопровождающие нянюшку Юм, Она, по крайней мере, понимает, когда хочется побыть в тишине. И с первых минут знакомства доказать потенциальному жениху и всем его родичам, что она еще совсем ребенок, не способный управлять поместьем, нет уж. Эстелла попыталась отвлечься, высматривая за окном темное пятно, летящего чуть поодаль, то скрывающегося, то вновь появляющегося горуша. Однообразно мелькающие деревья быстро наскучили, и она задернула занавеску, откинулась на мягкую спинку, прикрыла глаза. «Если что-то пойдет не так, вы легко сможете отказаться», — так заверил дядя. А Эстелла не была уверена, правильным ли вообще было выслушивать это его предложение помощи. Больше на шантаж похоже, но особо выбирать не приходилось. Оставалось согласиться взглянуть на этого очень обходительного и милого молодого человека, согласиться и спросить лишь одно, «А что с этого получите вы, дядя? С чего вдруг такая щедрость? Разве не могу я от чистого сердца помочь родному человеку в трудной ситуации?» — таким оказался ответ. Эстелла ни на миг не поверила в такую внезапную доброту от человека, который в жизни их семьи появлялся от силы раза два на ее памяти. «Придется все выяснить самой». «Ты совсем не рада, Тесса?» Интонация Катрин сменилась с восторженной на явную обиду. «Так повезло, неужели не понимаешь?» «А ты сама, интересно, понимаешь?» – подумалась Эстелле. «Вряд ли». «Повезло!» — Эстелла скептически хмыкнула. «Не забывай, я родителей несколько дней назад похоронила». Стоило это произнести нарочито равнодушно, и Катрин тут же осеклась, прикрыла рот рукой. «Прости, да, конечно, но...» — она обхватила ладони Эстеллы своими. «Нельзя думать только о плохом. Надо и хорошее замечать. Например...» Эстелла не была склонна видеть в происходящем ни капли хорошего. «Ну как же, смотри, ты потеряла родителей, но сразу приобрела родственников, которые рады о тебе позаботиться, и не дадут в обиду. Это вы с дядей, что ли?» Стоило огромных трудов, чтобы не прыснуть со смеху. Но Катрин, похоже, ничего не заметила. «Ты могла потерять дом, но вместо этого осталась графиней, и скоро выйдешь замуж». Выглядела как забавная игра для самоуспокоения. «Ладно, совсем не забавная, хотя Катрин, наверное, так не считала». «Я еще ни на что не соглашалась», — на всякий случай предупредила Эстелла. «Потому и едем посмотреть, что это за фрукт такой. Представь, окажется негодяем, мерзким или жестоким». «Не окажется», — отмахнулась Катрин, задумчиво протянула. «Главное, чтоб не старик или уродец какой». — Вот спасибо, успокоила. Может, тогда сама за него замуж пойдешь? — Да ладно тебе. Будь этот Илай хореет плохим человеком, не предложил бы обменяться на... Она осеклась, ойкнув, отвернулась. — Так... — Эстелла крепко ухватила кузину за плечи, развернула к себе. — Обменяться? На что? Ты что-то знаешь? — Не совсем. Я... «Слушай, да какая разница? Тебе повезло! Останешься жить в родном доме даже после замужества. Мало кому такое удается!» «Я еще не согласилась!» — отчеканила Эстелла. «Я еще вообще-то в трауре пока. Еще месяц почти. Подожди, ты имеешь в виду...» «Рассказывай, раз уж все равно начала!» Голова закружилась. То ли из-за тряски по неровной дороге, то ли из-за услышанного. Он сказал, то есть, папа говорил, затараторила Катрин, что если все получится, то Илай готов переехать к тебе, а мы получим его дом и земли. Наверное, Катрин, казалось, это утешит. Да, только вот стало только хуже. Значит, он продает вам свое поместье в обмен на меня. Так грубо не надо. Так, Тесса, договорить она не успела. Повозка подпрыгнула на очередной кочке и остановилась. Эстелла выглянула в окно, но никакого поместья не увидела, если, конечно, не считать поместьем добротный, но простенький каменный дом посреди лавандового поля. Легкое дуновение ветра и к сладкому аромату добавился странный резкий запах, который Эстелла не смогла определить. «Что-то случилось?» – спросила она кучера. Вышла из повозки, и каблуки провалились в мягкую, склизкую после недавнего дождя землю. Кучер ответил не сразу, слишком занятый рассматриванием заднего колеса повозки. «Приехали, кажись!» Он пнул колесо и тут же ойкнул, поморщившись. «Как приехали?» – пискнула, выглянувшая наружу, Катрин. Кроме того дома, замеченного еще из повозки и теперь кажущегося еще меньше, и деревянные пристройки рядом с ним, другого жилья не наблюдалось. «Вот так вот! Чиниться надо!» – буркнул кучер. Увидевшая трещины на колесе, Эстелла не смогла сдержать вздох досады. Застрять посреди поля в ее планы совершенно не входило. «Ничего, управимся как-нибудь!» В голосе кучера не чувствовалось уверенности. Эстелла с сомнением посмотрела в сторону одинокого дома. Совсем рядом, рукой подать. А горизонт уже начал затягиваться темно-синими, сливающимися с лавандовым полем, тучами. Ждать, пока кучер починит повозку, но если пойдет дождь, это не поможет. Они непременно застрянут на здешней дороге. «Не остается ничего другого, кроме как...» Она сделала шаг, пошатнулась на кочке. «Нет, так дело не пойдет. Придется идти без обуви. Хоть белоснежно-шелковых чулок безумно жалко». Задумавшись всего на несколько мгновений, Эстелла забралась обратно в повозку, стянула чулки и аккуратно сложила их на сиденье рядом с перчатками. «Ты что удумала?» Катрин замерла, не сводя глаз с Эстеллы. «Тесса, с тобой точно все в порядке?» «Более чем». Эстелла равнодушно пожала плечами. «Нужно позвать помощь. В том доме наверняка кто-то есть». То, как энергично Катрин замотала головой, было красноречивее любого ответа. «Вот именно кто-то. Уверены, что нам захотят помочь». Опасение кузины моментально раззадорило Эстеллу. На лице заиграла лукавая улыбка. «Захотят, если вместе пойдем. Ты же непременно очаруешь любого, кто бы там ни жил». Катрин выглянула наружу, заметила оставшиеся на земле измазанные бархатные туфли Эстеллы. Поморщилась. «Не пойду я никуда по такой грязи. И тебе не советую. Сама представь, как потом в таком виде перед женихом появишься». «Стыд-позор!» Представив, какое впечатление это произведет, Эстелла мысленно рассмеялась, босая, вся в дорожной пыли, не дать не взять, настоящая графиня. А почему бы и нет? Отличный способ узнать, насколько сильно она нужна этому Иллаю. Ступни погрузились в холодную, размокшую жижу. Эстелла на миг зажмурилась и услышала приближающиеся шаги. «О, еще одни!» — коренастый парень в испачканном чем-то черном комбинезоне направлялся прямо к ним по тропинке от пристройки. «Вы тут уже десятые застрявшие, а может больше, я со счета сбился. Как дожди зарядили, так беда просто какая-то». «А ты б не баскалил, паря!» — возмутился кучер. «Подсобил бы лучше!» «Да без проблем!» Незнакомец подошел ближе, и Эстелла почувствовала тот же резкий запах, что принес от дома ветер. «Давай-ка гляну, что тут у вас?» Он обогнул повозку, пристально ее рассматривая. Слишком пристально, как показалось Эстелле. Пришлось сделать шаг назад, чтобы подпустить его к сломанному колесу. Нога заскользила так внезапно, что Эстелла не успела этого толком осознать. Потеряла равновесие. Крепкие пальцы ухватили за плечо. Оглушительные кар в вышине. Черная тень мелькнула перед глазами, заставив Эстеллу невольно отшатнуться. Вскрик, пальцы ослабили хватку. Гаруш, прекрати! Придя в себя, воскликнула Эстелла. А ворон все продолжал, угрожающе раскрыв клюв, махать крыльями перед лицом парня, что помог Эстелле удержаться на ногах, изрядно обалдевшего от таких нападок парня. Только когда он отошел от Эстеллы на несколько шагов, ворон взлетел, но продолжил кружить поблизости. «Это было неожиданно!» – парень отряхнул несколько оставшихся на рубашке перьев. «Часто он на людей кидается». От стыда за своенравную птицу Эстелле захотелось провалиться на месте. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы ответить ровным голосом. «Прошу прощения, на него находит временами». Она продемонстрировала оцарапанную руку, на что незнакомец хмыкнул. «Опасная у вас птичка, графиня!» Спросить, откуда ты, как парень понял, кто, она, Эстелла, не успела. Он уже отвернулся, будто ничего особенного не произошло. Примерился, как поудобнее ухватиться за выступ повозки. «Надо в мастерскую оттащить», — предложил он кучеру, указав на пристройку. «Там сподручнее чинить будет». Лишь теперь он обратил внимание на все это время, молча наблюдающую за происходящим Катрин. «Может быть, вы все-таки покинете свою карету, милая леди?» Катрин фыркнула, отвернулась и проворчала что-то вроде «Вот еще!». Правда, эта демонстративная непреклонность не произвела на незнакомца впечатления. Он лишь покачал головой. «Вам все равно придется это сделать, иначе мы не сдвинем повозку с места». На это Катрин нечего было возразить. «Кошмар какой-то!» – продолжила она ворчать, выбравшись наружу. Тихонько так, чтобы только Эстелла услышала. «Не так я себе эту поездку представляла, застрять посреди поля!» К удивлению Эстеллы от недовольства кузины, ее собственное настроение с каждой минутой только улучшалось. «Рин, куда подевалась твоя обычная учтивость?» Спросила она и направилась к дому. Прежде чем успела отойти от Катрин на несколько шагов, услышала сказанное полушепотом. «Перед кем учтивость? Перед дворовыми, что ли?» «Раз-два, взяли!» – раздалась команда кучера, а следом поскрипывание колес и чавкание грязи под лошадиными копытами. Эстелла обернулась, махнула по-прежнему стоящей на месте кузине. «Идем же!» Но Катрин не сдвинулась с места. Вместо этого, изобразив демонстративную вежливость, обратилась к кучеру. «Вы ведь быстро все почините? Нам бы успеть добраться до поместья затемно!» Вместо кучера ответил их новый знакомый. «Непременно успеете, если не будете стоять столбом, а последуете примеру графини. Ну же, это не так трудно. Всего-то три-четыре сотни шагов, и вы на месте». «Что?» – одновременно воскликнули обе девушки. Пока Стелла пыталась осознать услышанное, кузина возмутилась первой. «Ты же не хочешь сказать?» «Вы!» – прервал ее парень. «У наших слуг сегодня выходной, и, да, я хочу сказать, добро пожаловать в поместье Харриетов!» Он моментально потерял всякий интерес к Катрин и теперь обращался только к Эстелле. Подошел ближе, протянул к ней руку, но тут же одернул, бросив взгляд на окружающего неподалеку ворона. «Простите, графиня, что я сразу не представился. Иллай Харриетт, пока что хозяин здешних мест». Дольше сдерживать подступивший истерический смех Эсталла не смогла. С трудом, не сразу сумев перевести дыхание, выдавила из себя «извините» в Илая. А затем спросила кучера. «Почему ты сразу не предупредил нас?» «Так я же сказал...» Кучер подтолкнул повозку так, что лошади смогли еще немного сдвинуть ее с места. «Сказал же сразу, приехали!» «Действительно, так и говорил». «Да чего же порой важно не только слушать, но и слышать?» Очередной приступ смеха прекратился, не начавшись, когда кузина поравнялась с Эстеллой. «Как тебе твое будущее жилище, дорогая Рин?» При виде скривившегося лица Катрин на миг захотелось прямо сейчас, не раздумывая, дать согласие на замужество. К счастью, порыв ветра быстро заставил остыть. Ветер, и Катрин, возмущенно прошипевшая. «Он нас обманул!» Она обернулась к Илаю, вместе с кучером, придерживавшему повозку, которую лошади катили к пристройке. Крикнула сорвавшимся голосом. «Ты! Вы! Нас обманули!» «Ничуть!» – абсолютно спокойно возразил Илай. Отпустил повозку, перевел дыхание. «Я не обещал вашему отцу роскошный замок, милая леди. Только плодородные земли и поля лаванды, что помогут вам стать богатейшей семьей в стране. Если правильно, распорядитесь полученным, разумеется». Услышав это, Катрин перестала сопеть и хмуриться. Эстелла мысленно зааплодировала Илаю. Очень уж метко он попал в самую точку, хоть кузина и пыталась изо всех сил этого не показать. Только сложила руки на груди, скептически хмыкнула. «Почему-то вашего богатства совсем незаметно. Обычно то, что дороже всего, стараются не выставлять на показ», – протянул илай Ливень начался внезапно, прохладный, освежающий. Эстелла взяла кузину за руку, потянула в сторону дома, не скрывая широкой улыбки. «Бежим скорее!» Ненадолго, пусть всего на несколько минут… Вновь почувствовать себя ребенком, беззаботным, вымокшим насквозь и радующимся этому. Ей так этого не хватало. Только они переступили порог дома, как на паркете тут же образовалась огромная лужа. Эстелла отряхнула волосы и порадовалась, что на обитых простой бежевой тканью стенах совсем небольшого холла не оказалось зеркало. «Так можно со спокойной совестью не переживать по поводу своего внешнего вида». «Вот и ванну принимать с дороги не понадобится», заявила она, пока еще не улетучился флер легкомыслия. Катрин оказалась гораздо практичнее. Взяла два плаща из висящих на крючках, бросила один Эстелле. «Простудиться будет совсем не кстати». «И то верно. Смущало только одно». Думаешь, хозяин не будет против? Хозяин категорически за! Раздался вслед за хлопком закрывающиеся двери голос Илая. Как раз собирался вам предложить переодеться. В промокшие насквозь рубашки волосы напоминали ветки плакучей ивы, но его, похоже, собственный внешний вид ни капли не волновал. Он прошел в конец холла, украшенный скромными полевыми цветами ширме, которая, как оказалось, отделяла, на удивление, просторную гардеробную. «Думаю, в сухой одежде вам будет уютнее», он указал на три ряда вешалок, где была и мужская, и женская одежда. «Выбирайте, что придется по вкусу, а я пока приготовлю нам всем чай». «Интересно, чья это одежда?» – полюбопытствовала Катрин, как только Илай скрылся за дверью под ведущей на второй этаж лестницей с резными деревянными перилами. «Уже примиряешься к здешнему имуществу?» – Эстелла предпочла не озвучивать эту мысль вслух. Продолжила разглядывать старомодные, но выглядящие совсем новыми, платья. «Идеально выглаженные, не пылинки». Казалось, их даже и не одевали ни разу. И знать не хочу чья. От мысли о том, что эти роскошные наряды, идеально подходящие для графини, могли сюда привести специально к ее приезду, стало не по себе. Ровно на 15 минут, пока взамен вымокшему и, похоже, совсем испорченному дорожному платью, на Эстелле не оказалось бархатное, темно-синее, с серебристой вышивкой, идеально сидящее, уютное и теплое, что не могло не порадовать. Такое же уютное, как пряный аромат, защекотавший нос, стоило оказаться в маленькой, светлой, даже в такой непогожий день гостиной. На круглый деревянный столик Илай уже поставил три чашки с блюдцами и большой чайник, украшенный мелким цветочным орнаментом. «А вы гостеприимный хозяин!» Не скрывая скептической ухмылки, Катрин окинула гостиную долгим взглядом, прежде чем сесть в кресло у столика. Потрескивание огня в камине было таким притягательным, что Эстелла, взяв кружку, разместилась поближе к нему, обхватила кружку руками, чтобы пальцы быстрее согрелись. «Не очень гостеприимный!» – вздохнув, Элай протянул Эстелле блюдо с симпатичным шоколадным печеньем в виде ромашек. «Не могу угостить свежим, увы!» «Сам печь не научился, так что только сделанная кухаркой вчера...» «Очень вкусно?» Эстелла проглотила тающий во рту кусочек, будто только что достали из печи. «Ваша кухарка настоящая мастерица, и чай такой душистый!» «Это все мед!» Было странно услышать в голосе Илая нотки пренебрежения. «У нас пасека за холмом, семейное дело. Отказаться рука не поднималась». «И все же отказываетесь?» – заметила Эстелла. С мечтательным видом отхлебнула еще чая, от которого внутри потеплело. «Хотелось бы знать, в чем причина?» «Пора нам перейти на «ты», как считаешь?» – уклонился от ответа Иллай. «Кажется, я здесь третье лишнее». Катрин, о присутствии которой оба успели забыть, поднялась из-за стола, с демонстративным достоинством замерла, глядя на Иллая. Если кузина и ждала, что он ее остановит, то сильно ошиблась. «Гостевые комнаты на втором этаже, направо!» – бросил Иллай. «Благодарю!» – высоко подняв голову, она вышла из комнаты. «Ты ее не проводишь?» – не смогла скрыть удивление Эстелла. «Правда, этого хочешь?» – вопрос застал врасплох. «Но это будет правильно, мне кажется. Я ведь не об этом спросил». «Хочешь ли ты, чтобы я ее проводил? Это главное!» К собственному удивлению, Эстелла не стала раздумывать. Покачала головой. «Не очень, если честно». «Вот и ответ!» Илай сделал глоток и отставил пустую чашку в сторону. «Порой совсем изредка можно себе позволить сделать, как тебе самой хочется, а мне как надлежит поступать». «Тогда отошли, Катрин, домой!» – чуть было не выпалила Эстелла. «Видеть ее не желаю». К счастью, она быстро опомнилась. «Отослать кузину и остаться здесь с едва знакомым человеком?» «Ну ты и так сидишь сейчас наедине с едва знакомым человеком?» – посетила запоздалая мысль. «Наедине, если не считать сидящего на карнизе за окном, внимательно наблюдающего Горуша. Взгляд его янтарных глаз подействовал будто укол. Эстелла поднялась, изо всех сил стараясь сохранять плавность и степенность движений. Сейчас мне больше всего хочется отдохнуть. Надеюсь, не обидишься, если я тебя оставлю. Я очень устала с дороги. Конечно, иди, какие могут быть обиды? С готовностью ответил Илай, поднимаясь следом. Эстелла сделала шаг к выходу, но вдруг поняла, что кое-что забыла. «Да, и впусти, пожалуйста, гаруша в дом». Элай даже не двинулся в сторону окна, только покачал головой. «Это вряд ли». «Почему?» — скрыть искреннего удивления не удалось. «Предлагаешь впустить в дом птицу, которая чуть меня не заклевала?» Не успела Эстелла возразить, как он опередил «Извини, но никто не обещал, что любое твое пожелание будет исполняться». Возразить на это было нечего. Единственное, что Эстелла сказала уже в дверях – «Не нужно меня провожать, я не заблужусь». Найти гостевые комнаты оказалось нетрудно. Достаточно было подняться на второй этаж и услышать из-за ближайшей двери сдавленные всхлипывания. Катрин сидела на краю заправленной льняным покрывалом кровати, закрыв лицо руками. Подняла на Эстеллу красные от слез глаза, когда та приблизилась. «Не соглашайся», — проговорила она полушепотом. «Прошу тебя, не соглашайся». Эстелле стала чуточку жаль кузину. «Недостаточно, чтобы не сказать. Почему? Он, кажется, действительно неплохой человек. Мы можем поладить». «Ага, мне тоже так казалось!» Катрин снова всхлипнула. «Неужели ты правда не понимаешь?» Было больно на это смотреть. Эстелла села рядом, подала кузине платок. «Послушай, я не настолько легкомысленно, как ты думаешь. Не собираюсь идти на сделку, пока есть малейшие сомнения». Губы Катрин дрогнули в робкой улыбке, и она прошептала. «Спасибо. Если придется поселиться в этом захолустье, я такого не выдержу». От этих слов последние капли жалости испарились. «Но и отказываться, потому что условия тебя не устроили, тоже не собираюсь, прости». «Стоило догадаться...» — Катрина сжала губы в тонкую ниточку. «Гаруш может отнести письмо моему отцу? Пусть приедет, заберет меня отсюда поскорее». Эстелла не смогла сдержать нервный смешок от послышавшегося настойчивого стука клюва в стекло. «Боюсь, любой, кто его об этом попросит, сильно пожалеет. И я тоже пожалею, если сейчас открою окно». Пришло в голову, когда рука уже тянулась к ручке. «И что с того?» Влетевший в комнату гаруш радостно захлопал крыльями. Не успел закаркать, Эстелла вовремя прижала палец к губам. «Тссс! Веди себя тихо! Мне очень жаль, но хозяин дома не рад тебя здесь видеть». «Идем, покажу тебе нашу комнату». Ворон и впрямь затих, прижался к Эстелле, будто стараясь стать как можно меньше. Только оказавшись в спальне по соседству с занимаемой Катрин, он взлетел, открыл клюв, но не издал ни звука. Эстелла едва успела подхватить что-то маленькое, серебряное. «Маленькую пластинку, кулон на цепочке. Очень знакомую пластинку». «Музыкальный театр Инкансо», — прочла Эстелла выгравированную надпись. «Достала из сумочки второй кулон, точно такой же». Илай был знаком с моими родителями?» Обрадоваться такой находке или поддаться липкой волне ужаса решить оказалось непросто. Пластинки по одной на каждой ладони словно обжигали. Эстелле показалось, что еще несколько секунд, и на коже отпечатаются скрипичные ключи. Не раздумывая дольше, она протянула один из кулонов к гарушу. «Спасибо!» — она потрепала его по голове, когда приблизился. «А теперь, будь добр, отнеси туда, откуда взял». По-прежнему, не издавая ни звука, гаруш вылетел в открытое перед ним окно, к тому месту на дороге, где час назад стояла их застрявшая повозка.